Роши, шофты и даёны, минаглы, тубы и якоры, а за ними во втором ряду, вдоль точёной бюльстрады, теснились на длинных деревянных скамьях лималоты, габаи разных братств и союзов. И весь Келикодеш священнослужительский причет синагоги. Сбоку на той же истраде за особым столиком заседал Шамеш Гакагал со своим толстым, раскрытым на белой странице пинкесом и готовый вписывать туда все протоколы и постановления пресветлого собора. На большом столе против председательского места ав-бейздина лежали рядом пергаментный свиток священной торы и трёххвостая ременная плётка, как символы закона и власти. Внизу же у подножия бимы стали кагальные шамеши, шотры и мишуресы, стремительно готовые тотчас же исполнить во славу Божию малейшую волю и распоряжение праведного кагала. Все роши, тубы и коры сидели на креслах и буковых стульях, покрытые своими белыми саванами талесами с тёмно-синими каймами и священными кистями цицыса. Собрание имело вид вполне торжественный. При усиленных стараниях двух шатров, усердно пролагавших бендовиду путь в толпе собственными локтями и кулаками, старик с трудом добрался наконец до своего всегдашнего, ежегодно откупаемого им места на мизрах. И смиренно стал на нём в ожидании своего вызова к столу, опершись обеими руками и подбородком на высокий посах. Депутация между тем поднялась на Биму, и Ламдан и Анафан тихо заявил Авбейс-Дину просьбу рабби Соломона. Не признает ли Кагал справедливым и возможным удалить предварительно из Бейс-Гамедраша всю эту шумную толпу, которую влечет сюда одно лишь праздное любопытство, и пред которой старику будет слишком тяжело выставлять на показ, как на базаре, Су язву постигшего его стыда и горя. Авбезд ди находно согласился на эту просьбу. Тем более, что утренние часы общественного богомоления уже окончились, и шум толпы мешал бы ходу самого совещания. Тот же, подозвав к себе старшего шотра, он отдал ему приказ удалить из залы всю публику. Но это не так-то легко было исполнить. Тщетно ударяли кожаной хлопушкой по особой доске на биме, чтобы ее резкими звуками, подобными пистолетным выстрелам, заставить толпу притихнуть и обратить внимание на заявление Шамеш Гакагала о том, что заседание будет закрытое. Тщетно наседали на толпу Шотра и Шамеши, выкрикивая во всю глотку приглашение публики очистить залу. Еврейские шумы толкотня не унимались. И толпа сзади всё более и более напирала вперёд к биме. По неволе пришлось наконец, не взирая на день субботний, пустить в дело всечественные атрибуты кагальной власти. И шотровские трёххвостики, купно с жезлами аароновыми, попросту палками без церемонии загуляли куда ни попадя, по головам, плечам и спинам. неподатливого Израиля. Поднялся невообразимый гвалт и галлас, посыпались либеральные протесты, горячие ссоры и ругань, пошла всеобщая сумятица, местами завязались драки с шотрами, но тем не менее героическое средство мало-помалу подействовало. И публика частью в синяках, частью со вздутой щекой или расквашенным носом. с помятыми боками и оборванными фалдами очистила наконец залу. След за последними выпертыми на крыльцо любителями общественных дел и сильных ощущений, кагальные мишуресы заперли на замок двери, и в зале водворились надлежащая тишина и спокойствие. Кроме членов совета и служащих лиц, минимум Там не осталось никого постороннего. Все заняли присвоенные им места по порядку. В центре Афбейс-Дин, на председательском месте, по обе стороны от него роши, по старшинству затем тубы и далее икоры. Бен Давид продолжал уединенно и сосредоточенно стоять на своем месте, не развлекая ничем потупленные взоры. Наступила минута торжественного молчания, среди которого раздался вдруг старческий, тихий, но явственный голос Авбезддина. Да приблизится к пречистому кагальному столу, да стопочтеннейший, достойнейший, достославнейший во Израиле Морейне Раб Саламон бен Давид. Тот вздрепенулса и с покорно-степенным видом поднялся на Биму и стал пред столом, как призванный к ответу. «Кресло достопочтенному рэп Соломону!» – распорядился председатель, обратясь к ближайшему Шамешу. «Мужу столь высокочтимому не подобает стоять пред советом, он сам член всего высокого собрания и призван не к допросу, а лишь для братского совещания». Мен Давиду принесли и поставили против председателя кресло, в которое он опустился, предварительно повернув его несколько в сторону, чтобы не сидеть спиной к орн гакодэшу. Прежде всего, приглашаю почтенное собрание к молитве, начал Авбейздин. Встанем и помолимся. Да даст нам Господь Бог благоприятное решение в предстоящем нам деле.